371. Июль 30. -е. Нет такой темницы, где не мог бы гореть огонь сердца. Нет таких условий, в которых не мог бы расти дух и развиваться. Нет такой тьмы, которая не рассеивалась бы от лучей света, и нет таких препятствий, которых не в силах преодолеть психическая энергия. Преодоление следует понимать как победу а побеждает все тот, кто самого себя сумеет победить. Так от внешних попыток переходим к внутреннему деланию, которое только одно и приводит человека на путь жизни. Обычно люди вкладывают энергии свои и цель устремлений в то, что вовне, в то время как внешним нельзя заменить внутреннее, ибо внешнее не принадлежит нам, и на планете мы только лишь путники временны. Конечно, планета — наш дом, хотя и на время, однако, как всякий дом, он требует украшений и забот о нем, но при условии ясного представления о том, что конечной целью пребывания человека на Земле не является это малое небесное тело среди миллиардов других. Таким образом, и путь человека по звездам, путь звездный и необходимость смены воплощений и всех оболочек Духа заставляет осознавать. что все, что и имеем, не принадлежит нам и не является нашим. Наше — это результат всех жизненных опытов, то есть знаний, извлеченные из воплощений, и те отложения в чаше, которые оно дает. Опытное знание, значит, знание примененное, дающее наслоение кристаллических отложений огня, и не зависит от разрушения временем и от смены оболочек. Не в них отлагается опыт, но в чаше, которая одна для всех воплощений. Почва на лугу одна, но цветы на ней разные, и каждый цветок и каждая травка от ядовитой до жизнедателей извлекает из одной и той же почвы и кристаллизует в формы элементы созвучной сущности зерна. Так зерно духа во всяких условиях жизни из них извлекает опыт и знание по сущности духа. И его устремлением в ней яры от этих внешних условий зависимости. Как два семени трав, ядовитых и полезных, из той же самой почвы извлекают ядовитые или полезные свои свойства, так два человека при тех же внешних условиях жизни от жизни берут. Один элемент из света, другой тьмы. Трансмутирующие внешние энергии начала обусловливают этот процесс. и его направление, и характер. Один из сокровищей сердца вносит добро, другой — зло. Один свет другой — другой тьму. То, что трансмутируется, не есть ни зло, ни добро. Тьма или свет сердцем творятся, черным и светлым. Сердце — это великий трансмутатор материи и энергии, текущих через оболочки духа. Так каждое мгновение творит человек свет или тьму. Мыслями и чувствами это творится, ибо творчество — это удел человека. В беспредельности творческие способности растут, но границ не имеют. Миры зачинаются творческой мыслью. Творческая мощь человеческого духа в потенциале своем безгранична.